Глава 11. Покойник предложил мне на обратном пути заскочить в Домик Радости, которым владел и управлял мой друг Морли Доц, профессиональный вегетарианец, убийца и эльф-полукровка. Поразмыслив, я решил не заходить к нему. Морли очень полезен, когда дело начинает принимать крутой оборот, но у него есть слабое место женщины. Нет смысла втягивать Морли в дело. Чреватая для него столь большими соблазнами. К тому же, его отсутствие повышает мои шансы на успех. Дом мик радости. Абсолютно идиотское название для заведения, где меню рассчитано на жвачную скотину. Гораздо лучше бы звучало Кормушка или что-нибудь вроде Синовала или Стоила. Такие звучные названия в сочетании с подаваемыми яствами придали бы ему особый шик. Место, которое люди называют Карликфортом или Домом карликов, занимает четыре квартала за возвышением, именуемым Детской площадкой. Площадка граничит с излучиной, местом, где река круто изгибается на юго-запад, и откуда на многие мили тянутся пристани и доки. Легенды гласят, что площадка была обитаема ещё до того, как здесь появились первые человеческие существа. Первоначально это был форт. Затем форт располагавшийся вблизи слияния трёх крупных рек, превратился в крупное поселение. Позже последовало сооружение новых укреплений и началось развитие промышленности, ускорившееся в результате так называемых расовых войн, когда люди, страдая комплексом неполноценности, вышибли из округи все более древние расы. Войны эти пылали много лет назад. С тех пор история завершила полный оборот. Теперь площадка заселена негуманоидами, которые явились, чтобы нажиться на бесконечной войне между Карентой и Виногетой. У меня всегда найдётся, что сказать против войны и её последствий. Во-первых, негуманоиды очищают наши карманы, а правители Каренты радостно это поощряют. Настанет время, когда пришельцы очистят территорию от наших костей. Я вовсе не расист и прекрасно уживаюсь со всеми, кроме крысюков. Наши вожди в их неизбывной мудрости и стремлении к бесконечному соглашательству заключили с другими расами договоры, защищающие тех от военной службы, даже если они обитают в Каренте в течение десяти поколений. Эти расы пользуются всеми привилегиями и не несут никаких обязанностей. Они жереют, изготавливая оружие, которое используют другие парни. Этих парней нельзя было бы призвать на службу и Если бы в экономике страны их не замещали ни люди. Если вы человек, как тамо же мужчина, вам предстоит просложить 5 лет в армии. Сейчас, когда Контарт попал в лапы славы дуралейника, его наёмников и союзников туземцев, здесь начинают поговаривать о 6 годах службы. Это означает, что ещё меньше выживших станет возвращаться домой. Я преисполнен горечи. И не хочу этого отрицать. Я пережил свою пятёрку и пришёл домой, но оказался единственным в семье, кто ухитрился это сделать. А когда я вернулся, никто не удосужился сказать мне спасибо. Однако к дьяволу всё это. Дом карликов занимает 4 квартала. С севера на юг его пересекает улица, а с востока на запад ответвление канала. Ходят слухи, что все кварталы соединены между собой тоннелями. Возможно. В любом случае, они соединены мостами высотой с четырёхэтажный дом. Я имею в виду человеческие этажи. Поскольку карлики есть карлики, никто не знает, сколько уровней там в действительности. Здание в Карликфорте не имеет выходящих на улицу дверей, и в них крайне мало окон. Людям редко удаётся попасть во внутренние помещения. Я совершенно не представлял, что меня там ждёт. Одно я знал точно: если они меня впустят, а выпустить не пожелают, мне крышка. Пусть даже мой приятель король явится на выручку. Дом карликов пользуется практически полной экстерриториальностью. Прежде чем постучать, я внимательно всё осмотрел. То, что открывалось взору, Мне крайне не понравилось. И всё же я постучал. Кому-то ведь так или иначе приходится заниматься подобными делами. Обычно этот кто-то настолько туп, что ему не хватает ума вовремя сбежать. Выдержав пристойную паузу, я постучал снова. Они там видно не очень привыкли торопиться. Я постучал в третий раз. Дверь распахнулась внутрь. Ладно, ладно, не зачем так ломиться. Я услышал вас с первого раза. Волосатому коротышке, одетому в красное и зелёное, было по меньшей мере лет 600. А к дверям парни представили, наверное, силы его исключительного обаяния. Моё имя Гард. Покойник прислал меня поговорить с Гнорстом, сыном Гнорста. Невозможно. Гнорст весьма занетой карлик. У него нет времени развлекать каждого забредшего к нам долговязого. Уходите!» Я не двинулся, а только выставил ногу, чтобы не позволить ему захлопнуть дверь. Карлик, как мне показалось, недовольно скривил рожу. Точно сказать было нельзя. Я видел только глаза, утопленные в такой огромной бороде, что она без труда могла бы служить гнездом аиста. «Чего вы хотите?» «Гнорс-то». Он в долгу перед покойником. Карлик вздохнул. Заросли на его лице шевельнулись, что могло означать появление под ними примирительной улыбки. Он проворчал и издал звук, который за обеденным столом сочли бы неприличным. Я скажу гнорсту. Бам! Он захлопнул дверь, и я едва успел спасти ногу. Затем я позволил себе захихикать. У этих типов вовсе нет воображения. Гнорст Сын Гнорста, сын Агнорста, сын Агнорста, дьявольщина. Думаю, им не составляет труда запомнить, кто чей родственник. А если Гнорст потеряет голос, наверняка сможет отвечать на все вопросы с Марканием. Держу пари, для карликов эти звуки являются вполне членоразделной речью. Волосиной шар прикатил обратно через 5 минут. Не исключено, что он установил новый личный рекорд. Ходите, входите. входите одно из двух. Либо упоминание о покойнике оказывало на них магическое действие, либо у них закончился корм для любимых ручных крыс. Оставалось надеяться, что на парня с нелепым именем мои рекомендации произвели должное впечатление. Следуйте за мной, сэр. Следуйте за мной, берегите голову, сэр. Потолки могут оказаться для вас низковаты. Карлик-превратник оказал мне дополнительную честь, запалив факел от лампы, столь тусклой, что мне от неё не было никакого проку. Он гордо взглянул на меня, мол, мистра Гарота встречают по первому разряду. Такой приём у них, видимо, устраивается только при визитах членов королевской семьи. Дом карликов изнутри состоял из мрака и запаха, как бывает в жилищах, где в одной комнате ютятся по меньшей мере четверо. Только Вони, ещё покруче. Вентиляции не было и в памине. Мы поднимались по ступеням, мы спускались по ступеням. Я сильно сутулись, маршировал мимо мастерских, где повздотно трудились карлики, при этом каждый из них работал над чем-то своим. Освещение повсюду было преотвратным, но света факела моего проводника было достаточно, чтобы я мог рассмотреть этих гордых мастеров. Каждый предмет Производимый карликами был шедевром, изделие лучше просто не могло существовать. Меч, щитки, раса, часы или заводная игрушка всё являлось подлинным произведением искусства. Каждая вещь была уникальна. Каждый из ремесленников был в своём деле артистом. Мы не прошли и половины пути, а мой крестец уже начал ныть. Из-за вони мне приходилось дышать ртом. Надеюсь, никто из хозяев не обиделся. Шум стоял невообразимый. Карлики стучали, звенели, скребли и грохотали как сумасшедшие. И всё ради того, чтобы выглядеть в моих глазах маленькими трудолюбивыми созданиями. Держу пари, они начнут сочковать в ту же секунду, как я скроюсь и заведу